Однако поздняя волна, прибывшая на Гавайские острова из лесных областей на северо-востоке Тихого океана, пришла не на плотах, а на связанных, подвод для большей прочности, вместительных долбленных каноэ, украшенных резьбой и инкрустацией из раковин морского ушка. Эти люди не владели каменотесным искусством, зато были превосходными резчиками по дереву. Строили, где была такая необходимость, из досок дома со строконечной крышей, устанавливали тотемные столбы, вырезали деревянные чаши и изображения, керамикой не пользовались, а пекли свою пищу. В круглых земляных печах одежду делали не из волокна хлопчатника, а из луба, отбиваемого рифлеными колотушками. Традиционным оружием этих людей были нетипичные для Перу проща и длинные деревянные дубинки, доставленные на острова их предшественниками, а характерные для Северо-Запада Америки стилизованные одноручные палицы пату и мэри из китовой кости и камня. Они привезли с собой также столь важные в домашнем хозяйстве племен американского Северо-Запада, изумительно вытесанные и отшлифованные Колоколовидные и Т-образные каменные песты, которые, как показывают раскопки на Гавайских островах, в слегка измененном виде разошлись почти по всем островам Полинезии, заняв и здесь ведущее место в кухонной утвари. Комплекс полинезийских изделий, если исключить недолговечные материалы, весьма скуден. Кроме некоторых видов тесел с наточным краем, палец и пестов, пришельцы из северо-западного приморья Америки мало чем могли пополнить набор долговечных орудий и принадлежностей, уже применявшихся первопоселенцами из Южной Америки. Некоторые виды рыболовных крючков, основные типы тесел, скрипки, напильники, каменные пилы, песты и другие долговечные изделия новоприбывших наслоились или смешались с такими же изделиями предшественников из южных регионов того же континента. Так что сверху названного выше археологу трудно проследить какой-либо резкий переход. Скажем, если рыболовные крючки вообще не были известны в Малайском архипелаге и Юго-Восточной Азии, то находимые при раскопках чрезвычайно специализированные типы костяного крючка на каменном черенке американского северо-запада почти тождественный крючкам Чили и Южного Перу. Смешение наслоившихся культур в Полинезии зашло так далеко, что общеполинезийские верховные боги-герои Тики и Кане на разных островах оспаривают друг у друга первенство в генеалогии. Скажем, для гавайцев солнечное божество и верховный полубог Кане то же, что для маркисцев Тики. Чтобы провести между ними четкую линию раздела, надо возвратиться в континентальные области Нового Света. В Южной Америке поклонялись Тики, как общеперуанскому богу-герою и просветителю, который называл себя потомком Солнца, воздвигал огромные статуи в Теоанако и научил инков растягивать мочки ушей, прежде чем спустился в манту на побережье Эквадора и отплыл в Тихий океан вместе со своими белыми бородатыми сподвижниками. Предания Северо-Западной Америки говорят о кан -э, как о солнечном боге-герое, который пришел по суше к местным жителям, творил разные чудеса и прожил некоторое время в этой области, пока не женился на женщине с моря и не отплыл в Тихий океан, оставив на континенте своего брата. Эти два бога-героя были для всех полинезийцев такими же реальными персонажами, как и для народов Инкской империи и для племен острова Ванкувер у северо-западного побережья. Если их имена, качества и маршруты отнести к разряду мифов, сочиненных на американском материке, все же кто-то принес эти мифы на разбросанные острова восточной части Тихого океана, происходил какой-то перенос. Но в таком случае стоит ли пренебрегать сутью преданий, утверждающих, что два знаменитых американских иерарха лично отправились в Тихий океан. Во всей Америке только у исповедовавших культ предков жителей Перу и у Квакиютлей, концентрирующихся вокруг острова Ванкувер на северо-западе Америки, известны предания о подбытии в Тихий океан. И как раз эти две области мы с полным основанием можем с географической, Физико-антропологической и культурной точек зрения считать источниками смешанного населения в восточной части Тихого океана.